Что-то у меня с глазами, пробормотала Дей, да протирая их, когда их небольшая группа уже собралась двигаться дальше. Что у тебя с глазами? мигом напрягся Тикорн, отлично знающий, что любая странность в подземельях может превратиться в проблему, а то и беду. Да пятно какое-то. Как когда она свет долго смотрела. М -м -м -м, наверное. Так, давай подробно, что ты видишь? Да все я как обычно вижу, только иногда то тут, то там такое что-то мелькает, коричневое. Где именно? Тикорн развернулся и явно приготовился отражать опасность. Да нет, Дэй помотала головой, хотя вампир ее не видел. Я не чую ничего, просто иногда вот это странное что-то, но это не живое существо точно, не призрак. «Не нежить! Я их чую! Нас учили!» «Ло!» — молодой вампир, последнюю пару минут оглядывающийся, даже дернулся. «Ничего не чувствую, и мне ничего не видится!» «Да я, наверное, на свет засмотрелась, вот и...» «Коричневая?» — перебил ее тикорн. «Ну да, как будто шуба, мохнатая!» Да и задумалась. «Не знаю, возможно...» Старший вампир застонал. «Что такое?» — испугались его спутники. «Это, похоже, скрабник». «Кто?» «Или Шубин. Я не знаю, как правильно его называть». «И кто это?» «Иногда его считают тем, кто охраняет подземные сокровища. Но я уверен, что это кто-то типа Лешего или Водяного следит за порядком под землей». «Так мы вроде ничего не нарушаем, но мы привлекли его внимание». Да и тоже заволновалась. И во много раз рассказывала, как общалась с хозяевами лесов, лугов и вот. Всегда предупреждала, что характерами они бывают разные, и, как правило, надеяться на добросердечный нрав не приходится. Но знахарка же как-то договаривалась с ними. "Расскажи, что знаешь о них", прошептала Горгулья. Тикорн вздохнул и опустился на камень, на котором сидел до этого. О них мало известно мы вампиры пока жили под землей не сталкивались с ними, вернее сначала что то такое было, но меня тогда не было еще наверное выжили их как то или договорились, а может они сами ушли соседям и так себе я когда решил с вами идти стал смотреть литературу про подземелья, но ее мало да и они редко идут на контакт да мы поняли уже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 как его задабривают. Про это не писали. Горгулья вновь нахмурилась. Вряд ли есть какое-то принципиальное отличие от Лешего. Надо поделиться едой и оказать уважение. Она быстро отобрала из сумок каждого из троих хлеба, мяса, яблок. Приказав вампирам отвернуться, отошла подальше и положила свое подношение на небольшой выступ в стене. — Добрый дедушка, хозяин местный, прими угощение. «Со всем уважением к тебе! Ничего забрать не хотим, просто пройти, ради дела важного. Спасти многие жизни стараемся. Будь добр к нам и не гневись, коли что не так сделали. Мир тебе!» Дэй отошла на пару шагов и глубоко поклонилась. Постояла, помолчала, потом вернулась к своему месту. «Пойдемте!» Девушка не стала оглядываться и не увидела, как ее подношение исчезло. «Угощайтесь, дорогие гости!» — улыбнулся, ухмыльнулся хозяин Нумга, подхватил ложкой один камень из своей тарелки и отправил в рот. Присутствующие, как завороженные, смотрели на то, как создание с противным хрустом пережевывает булыжник. «Я надеюсь, вам понравится моя стряпня», — поддержала мужа хозяйка. Ива потыкала ложкой один из своих камней. «Может, он только кажется таковым?» Характерный звон, однако, убедил ее в обратном. Девушка перевела взгляд на Сува. Он всем видом демонстрировал, что отказываться нельзя. Да и все это понимали. Чем древнее существа, тем строже правила гостеприимства. Но как есть камни? — Что-то не так, дорогие гости? — церемонно спросил хозяин. Дорогие гости переглянулись. — Дело в том, уважаемый хозяин, — осторожно начал Бьер что подобное кушанье для нас весьма нетипично и может быть опасным для здоровья. Сул закрыл глаза и, похоже, приготовился к смерти. Но Мга повернул к командиру голову. Сквозь мгновенно образующиеся и так же быстро исчезающие трещины ослепительно сверкнула оранжевым. Кажется, более ярко, чем до этого. Почему? Наш организм не может... Э Переварить... Э, камни. — Это не камни, очень, — очень-очень четко проговорил хозяин. — Не камни? — озадаченно повторил Бьер, потыкал ложкой в угощение. Оно вновь звонко отозвалось. — А что же это? — Мясо, — так же веско ответил Нумга. Хозяйка пристально, очень пристально смотрела на гостей. Командир едва заметно сглотнул. — А чье? — Лося. Ива не ошиблась. Оранжевый свет от хозяев становился все ярче. Девушке это ужасно не нравилось. — Вот был бы тут Златка, он бы точно придумал, что сделать! — повторила она мысленно идею Грыма. Знахарка огляделась в поисках помощи или подсказок. — Какие тут могут быть подсказки? Над ними же просто издеваются. Она слышала, что ряд древних существ не может причинить вред человеку, пока тот не нарушил каких-нибудь правил. Вот, наверное, этого хозяева и добиваются, чтобы оказались нарушены законы гостеприимства. Что же делать? Девушка вновь бессмысленно шарила глазами по стенам и вдруг поняла, что все смотрят именно на нее. И начали это не свои, а хозяева. Но почему? Она даже не говорила с ними. Может, их интерес и есть подсказка? Что же ее отличает от других? Она единственная из гостей девушка. Она знахарка. Она ведунья по крови. Не по знаниям, увы. Вот настоящая ведунья бы догадалась. Надо было принцу все же искать взрослую настоящую ведунью. Что же делать? Паника нарастала. Может, Может, тут, как в сказках, есть какая-то хитрость. Ни пешком, ни верхом, ни в телеге. Например, если камни непригодны для людей и прочих троллей в пищу, то, возможно, человеческая пища не подходит для хозяев нуга. Сказать, что у них такой обычай, меняться едой, угощать в ответ и предложить съесть их еду. Те же пирожки или вяленое мясо. Хотя, если существо может запросто жевать камни, то что ему бутерброд? А вдруг приготовленное людьми может стать отравой? Как-то это все бредово а все еще и смотрят что же делать хозяйка вдруг отвела взор от ивы и опустила его словно ей стало больно или стыдно а чего госпожа нумга посмотрела на мужа и вновь отвела взгляд знахарка уставилась в свою тарелку с камнями и тоже посмотрела на странного хозяина а может «Может, его жена осмотрела не на него?» Взгляд Ивы скользнул дальше и уставился на картину за спиной мужчины. «Подсказка?» Там было два изображения, где люди в желтом что-то давали тем, другим. Первый раз все вроде закончилось хорошо, второй раз, судя по всему, не очень. Девушка вновь опустила глаза. Калли сказал, что ей нужно продумывать свои действия. «На три шага вперед!» — сказал он. «Как тут продумаешь, если из всех доводов рассудка только неясные догадки, а остальное лишь ощущение!» «Эх, не быть мне такой умной, как Златка и Калли!» — отчаянно подумала Ива и потянулась за ложкой. Мясом камни, разумеется, не пахли, не выглядели мясом и не походили на него. Знахарка вновь постучала по лакомству. Звук тоже соответствовал камню. Ива вздохнула и поддела один из них ложкой. За ней с ужасом наблюдали все спутники, и с каким-то совсем иным чувством на нее смотрели две пары глаз с оранжевым свечением. Девушка поднесла ложку к рту и запихнула камень в рот. Попробовала надкусить. Зубы против ожидания не возмутились, хотя вкусовые ощущения подтвердили — камень. По крайней мере... Именно таким Ива его и представляла. Вернее, представила бы, если бы дала себе труд задуматься на эту тему. Однако он жевался. Жевался! Пусть невкусно, но жуется же! Более того, без особых проблем. По крайней мере, не хуже того же мяса с костра. Знахарка проглотила и потянулась за следующим камнем. Теперь и гвардейцы с Грымом уставились на свои тарелки. Троль тоже потянул ложку на себя и, скосив глаза на Иву, засунул камень в рот. Хозяева молча и, как девушке показалось, потрясенно смотрели на гостей. Знахарка уже добралась до третьего камня, когда ее поддержали все остальные. И вдруг вкус стал меняться. Только что это было что-то непонятное, но совсем не похожее на мясо. А вот сейчас, да, определенно какое-то мясное блюдо. И возгрымом переглянулись. Похоже изменения заметил и он. Девушка посмотрела на тарелку. Ей кажется, или действительно ее содержимое тоже стало больше, похоже на жаркое. Давно я не ел лося. Будто и не было этой выматывающей душу паузы, произнес Бьер. Вы чудесно готовите, хозяйка Нумга. Благодарю вас за такую оценку. Женщина ответила с явным трудом словно пребывая до этого в уверенности, что ей придется говорить совсем другое. — Присоединяюсь к нашему командиру, — прочавкал Грым. Теперь, когда еда обрела удобоваримый вкус, его и за уши от нее было не оттащить. — И его у нас знатная кулинарка, — Троль кивнул в сторону подруги. — У нее тоже мясо отлично выходит. Она к каждому добавляет разные травы, и получается всякий раз восхитительно. — Но, лося, я не готовила еще. Смущенно призналась девушка. Не знаю, какие к нему приправы кладут. Хозяева переглянулись. Столь обычный разговор явно выбивал их из колеи. Да любые, преодолевая себя, ответила женщина с оранжевыми глазами. Приправы. Любые. Главное, если лось старше трех лет был, его мясо вымочить. Иначе сочным не выйдет. Что не делай? Вымочить. Да. Пробормотала Ива, которую вся эта ситуация вымотала больше, чем побег от Раклов. В вине, наверное, хорошо. И с луком. «Златка должен мною гордиться», — подумала девушка. «По-моему, в данных обстоятельствах это была в высшей степени дипломатическая беседа». Каюта действительно оказалась крошечной, зато одиночной. Калли проверил, на месте ли его вещи, спустился к Леотиэлю. Его устроили тоже вполне пристойно. Впрочем, сам конь так не считал, что всячески демонстрировал хозяину. Не помогли ни сахар, ни яблоки. Жеребцу не нравилось место, не нравилось море, не нравилась качка и вообще все не нравилось. С этим эльф, увы, ничего поделать не мог. Поэтому откусил отвергнутое яблоко и под испепеляющим взглядом вылез из трюма. Капитан наконец-то скомандовал отплывать. И Калли принялся с любопытством наблюдать за начавшейся суетой. Впрочем, такой казались действия матросов только немногочисленным пассажирам. Команда же явно знала, что делает, и скоро земля начала удаляться. Эльф ощутил какое-то странное щемящее чувство, будто его вновь оторвали от любимого леса. К нему примешивалась неожиданная неуверенность, будто он вручил свою жизнь игривым богам, и теперь только они решают, что с ней делать. Впрочем, разве судьба не делает то же самое? Калли постарался призвать чувство к порядку. Обычно в таких случаях лучше всего помогало отвлечься. Эльф перевел взгляд с удаляющегося берега на попутчиков. Ничего необычного. Пара семей с двумя-тремя детишками, юноша и девушка, явно молодожены. Какие-то угрюмые мужчины, похожие на наемников, на которых попеременно беспокойно косились дамы. Двое дворян. Кажется, отец и сын. Две девушки, но порознь. Одна вполне могла бы оказаться в компании наемников, но явно не входила в их группу. Вторая больше походила на аристократку, но они редко путешествуют в одиночестве. Или магичку, что вероятнее всего. А вот это сюрприз. Чуть дальше у борта стоял полуорг, с которым эльф пересекся у телепортов. Белка все так же сидела у него на плече. Светлый, не подходя, отвесил полупоклон обоим. Мужчина ответил тем же. Госпожа Вирджиника махнула хвостом. «Что ж, не самая плохая компания», — подумал Калли, и вдруг понял, что причина его неуверенности не только в отсутствии твердой земли под сапогами. Эльф еще раз огляделся и отправился в каюту, где первым делом достал из сумки магический шар. Немного выгнутая физиономия Златка Высветилась на фоне явно съемной комнаты на постоялом дворе. От сердца мгновенно отлегло. «Ты в порядке?» «Как ты?» — одновременно произнесли друзья и тут же рассмеялись. «Я нормально», — кивнул Златко, когда эльф жестом предложил ему начать первому. «Доехал до города, где можно пристроить телепортационный камень принца. Но в ратушу уже идти было поздно, так что я решил пораньше лечь спать. Вот недавно только зашел в комнату». «Трактир, не поверишь, ромашковый чай!» «Чему не поверю?» — не понял Калли. «Называется ромашковый чай». «Даже не знаю, что сказать», — облегченно рассмеялся эльф. «Он не только для знахарок?» «Да вроде нет». Мне объяснили так, что, мол, такой чай успокаивает, поэтому милости просим всех в гости, но, если что, успокоим. «То есть, разумеется, мне сказали чуть иначе?» Но так мне больше нравится. Калли вновь засмеялся. — У тебя все в порядке? Златко, разумеется, все сразу почувствовал. — Ты рано вызвал. Я думал, ты будешь мало не до полуночи смотреть на небо, море и звезды. — Звезд еще толком и нет, — отводя глаза, ответил Калли. Потом все же заставил себя посмотреть на друга. — Я тут... Такое учудил. — Прям учудил? подивился формулировке Беррин. «Именно. Понимаешь, я встретил Ивинова бывшего». «Тьелха, что ли?» Казалось, Златка сейчас влезет в шар полностью. Калли удрученно кивнул и, стараясь не выгораживать себя, рассказал про, так сказать, их знакомство. «И теперь ты переживаешь?» спросил очевидное Синекрылый. Эльф покаянно кивнул. Беррин задумался. «Считаешь, я поступил неправильно, не выдержал Калли?» «Знаешь, Златка прямо посмотрел на друга. По моему мнению, главный грех большинства созданий — это равнодушие. Все эти не должен влезать, они должны сами разобраться. На самом деле от равнодушия. Равнодушия и трусости. Ты не был равнодушен, и это, на мой взгляд, бесценно. А твой вариант мне понравился еще и тем, что он довольно изощренный, так сказать. Я сразу догадался бы только в морду дать. Так себе наказание. Не думаю, что этот тип будет слишком долго мучиться из-за твоих слов, но хоть что-то. А если он попытается отомстить кошке? Кошка это заслужила. А если он или она в процессе погибнут? Меня устраивают оба варианта. Только иви придется все рассказать. «Да, я это понимаю. Халли потер шею, будто уже получил по ней. Хотя предсказать реакцию подруги вряд ли кто-нибудь мог. Эльф немного помялся и все же спросил. «Ты точно меня не осуждаешь?» «Да я тобой практически горжусь!» — рассмеялся Златко. «Все, заканчиваем страдать. Хочу рассказать, что со мной сегодня произошло. Вызывай Дэй, а я его. Некоторое время приятели пытались настроиться на шары подруг, однако те не откликались. — Да и, наверное, слишком глубоко под землей, — неуверенно предположил беррин В шарах он понимал мало. — А Ива слишком далеко. Я слышал, в тех землях магия сбоит. Парни переглянулись, одинаково пряча страхи за девушек и Грыма. — Ладно, давай расскажу тебе, что со мной случилось. Потом остальным перескажем. «Помнишь, я говорил про два трактира?» Через некоторое время Калли, успокоившийся и преободренный, прятал шар обратно в сумку. Судя по тому, как потемнело небо, проговорили они немало. В этот момент в дверь заскреблись. «Пен! Пенни! Ты тут?» раздался до боли знакомый голос. «Ты тут? Пусти! А?» «О, нет!» — застонал эльф. Прошло около часа, наверное, когда где-то вдалеке раздался громкий глухой звук. Вампиры и горгулья остановились, но больше ничего не происходило. Дэй проверила амулет, легонько теплый. Она повернулась назад и сделала два шага. Камин стал холодеть. Ответвлений в коридоре не было, поэтому пришлось идти вперед. Через несколько минут всем троим стало казаться, что рядом с ними кто-то идет. Однако, сколько они не оглядывались, никого рядом не видели. Не помогла ни магия, ни чутье, ни вампирское ощущение живой крови. Решили не обращать внимания. Еще минут через десять стали периодически раздаваться странные звуки. То пощелкивание, то шелест какой-то. Звучало не опасно, но в темноте и тишине пещеры казалось невероятно зловещим. «Может, впереди обвал?» — предположил Ло. Что-то обвалилось, и землю потряхивает. Или камни где-то еще падают. — Давайте-ка обновим щиты, — остановился Тикорн. В который раз за последние дни, да и стало страшно. — Как же хорошо на поверхности. Особенно то, что, как правило, противник очевиден, и нужно просто его победить. Кого побеждать в этих сумеречных коридорах? Как противостоять обвалу или шепоту в темноте? Скоро они пошли дальше и звуки, будто кто-то стучит по стене, возобновились. Горголье даже показалось сукоризной. Камень продолжал указывать вперед, а вот уханье и фырканье будто говорило «сдайте назад». Теперь страшно было уже всем троим. Они упорно шли вперед, и рядом с их тенями появилась еще одна. Вот только никто к ним не присоединился. Однако сгорбленная тень кого-то невысокого какое-то время брела следом. Дэй еле держалась, чтобы не выть от ужаса. А потом вдруг все пропало. Тот же коридор, та же тишина. Ни шепота, ни лишних звуков, никаких неучтенных теней. Даже на душе полегчало. Неужели прошли какой-то опасный участок? Дэй вертела головой во все стороны, пытаясь понять, что это — избавление от опасности или затишье перед бурей. На душе становилось все муторней. Похоже, они не поняли какого-то послания. Чего-то простого и ясного. «Проклятье!» Идущий впереди Ло остановился и поднял фонарь повыше. Путь перегораживал обвал. Камни, большие и маленькие, разбежались далеко по коридору. Но самое главное, закупоривали его, будто пробка-бутылку. «Похоже, недавний», — встал рядом тикорн. Дэй да с опаской потрогала пару камней. Что же делать? Возвращаться? Но за полдня они не видели ни одного ответвления, да и амулет привел их сюда. А что, если этот путь единственный? Эта мысль пугала всех. Потрясенно все трое оглядывали завал, то поднимая фонарь, то опуская. — Дэй, ты же земля. Можешь посмотреть, насколько обвал большой? Горгулья повернулась к ло. Что ты имеешь в виду? — Ну, у вас, у стихийников, есть же такое понятие — чувствовать землю, камень, воду. — А почему у нас? — Потом об этом. Так сможешь? Девушка вновь посмотрела на завал. — Гоблин его знает. Не пробовала. — Пробуй. Она возмущенно посмотрела на вампира, однако ничего не сказала. — Да и что тут скажешь, если тот кругом прав? Дэй достала одеяло и плюхнулась на него, не расправляя. Жесткий пол под задницей, даже если она сама каменная, может сильно раздражать. Так, нужно сосредоточиться. Сосредоточиться. Что я должна узнать? Насколько серьезный завал? Раз. Есть ли обходной путь? Два. Можно ли пробиться магией? Три. Вроде все. Разумеется, в первую очередь нужно было узнать, Есть ли сейчас опасность? Но об этом Горгуль я даже не подумала. Она закрыла глаза и попыталась успокоиться. В университете их учили находить свою стихию, сливаться с ней. Несмотря на то, что Дей принадлежала земле, легче всего ей удавалось стать единым целым с воздухом. Преподаватель, которого никто, кроме как феям, за глаза не называл, обычно читал лекции, но практические занятия тоже вел. В тот день они как раз пытались стать единым целым со своей стихией. Для неопытных первогодков задача непростая и в чем-то даже опасная. Поэтому и группа небольшая, всего десять адептов, чтобы учитель смог всех проконтролировать. У Дей никак не получалось найти силу земли. Она могла к ней обращаться, брать из нее энергию, творить заклинания. Однако соединиться с ней нет никак а вот с воздухом практически сразу, и так, что фей еле ее оттуда вытаскивал. Стихия подхватывала ее и будто уносила вдаль. Даже сидя за партой, Горгулья ощущала, как распахиваются крылья. Не те, что у нее, а какие-то другие, которых в реальности нет. И несут ее, несут. Куда? Кто знает. Да и важен ли пункт назначения, если так прекрасен полет? Когда Дэй, запинаясь и смущаясь, поведала об ощущениях, фея тихо как-то по-доброму рассмеялся и пояснил. Когда говорят «твоя стихия», имеют в виду ту, откуда легче брать силы. Когда говорят про направление, подразумевают склонность к тому или иному типу заклинаний, колдовства. Бывает, что стихия и направление сливаются, например, как некромантия и направление смерть. «Но я считаю, что есть что-то еще». «Магия трав!» — мгновенно влезла Ива. «Магию трав не признавали, потому что почти никто ее не ощущал, хотя практически все знахарки не только верили в нее, но и активно использовали. Да и даже казалось, что это противостояние похоже на обычные гильдейские войны». Фей вновь улыбнулся. «Разумеется, но я имел в виду другое». — В эту вроде бы логичную систему очень многое не укладывается. Вот, например, ты. — Она у нас такая, ни в какую систему не укладывается, — не приминул ставить роль. Горгулья уже замахнулась на него, однако преподаватель ее остановил. — Это же комплимент, Дэй. И девушка мгновенно остыла, а фей продолжил. — Твоя стихия — земля. Ты легко берешь ее силы. Но сливаешься полностью лишь с воздухом, который вроде как вторая стихия. Что для тебя воздух? Полет! мгновенно вырвалась у нее. Ветер! Я так и думал, а что для тебя земля? Камень, скалы! Вот именно. Ива, а что для тебя земля? Знахарка посмотрела на подругу и даже как-то виновато сказала: «Природа, жизнь, лук, лес, травы!» «Травы на первом месте!» — хмыкнул со своего места тролль. Калли, подперев голову ладошкой и не скрываясь, внимательно слушал. зладко даже записывал. «Видишь разницу?» — посмотрел учитель на горбулью Та что-то согласно буркнула. «Это не неправильность восприятия», — поспешил успокоить ее преподаватель. «Это личностные особенности». Вот их-то наша система и не учитывает. И именно они влияют на стиль колдовства, если хочешь. Для тебя воздух всегда был другом, тем, кто дает тебе то, что ты любишь больше всего — летать. Не так ли? Дэй смутилась окончательно, но кивнула. Почему-то казалось, что это все слишком личное, чтобы выносить на всеобщее обозрение. А земля для тебя всегда была чем-то неуступчивым, зачастую опасным, хоть и полезным. Вот поэтому тебе легко слиться с воздухом и трудно с землей. А я подалась вперед Ива. А для тебя, если я правильно понимаю, земля всегда была источником жизни и радости, поэтому тебе ничего не стоит найти с ней единство. Спорю, когда ты просто ложишься на траву где-нибудь в уединенном месте, ты тут же сливаешься со своей стихией. Теперь смутилась уже знахарка. Да. Бывает такое, только я раньше этого не понимала. Это тоже очень характерно для твоей стихии, направления и профессии. Так вот, Дэй, тебе нужно понять свою особенность восприятия Земли и заново попытаться соединиться с ней. Ведь, по сути, ты делаешь это на физическом уровне, когда принимаешь каменное обличье. Но это же именно обличье, ипостась, облик. И что? Это тоже камень. Камень — это земля. Поэтому смело можешь искать начало твоей стихии в себе самой. Разумеется, однажды Дэй сумела слиться и со стихией земли. Однако для нее она все равно осталась колючей, жесткой и неуступчивой. Друзья, да и просто существа вокруг, зачастую считали девушку излишне агрессивной, не понимая, что на самом деле она невероятно мягка с ними. Если бы их общение, особенно в пятерке, увидели бы ее родные, то долго бы удивлялись, смеялись или даже кривились. Для них такая теплота была просто неприемлемой. В горгульях скалах все строилось на противостоянии. Слабость презирали, да и не выживали там слабые. Нет, каких-либо особых зверств в их городах не было. Зачем, когда природа все сделает сама? Но соперничество, драки молодняка... Турниры между взрослыми всячески поощрялись. Воинское мастерство здесь всегда особо почиталось. Девушки никогда не выбирали тех, кто часто проигрывал. А всякий муж уважал свою жену в том числе и потому, что она могла ответить ему как воин. Да и помнила, каким потрясением для нее стали нравы Стонхерма и прочих человеческих земель. Хорошо, что старейшими, прежде чем отправить ее учиться, многое ей объяснили и дали советы. Сначала смотреть, потом вмешиваться. Не лезь со своим уставом, пытаться разобраться и прочее немало пригодившееся на чужбине. Именно из-за их рекомендаций она в начале знакомства с Пятеркой не стала биться со Златко за лидерство, хотя все ее воспитание вопило, что именно это и нужно сделать. Но в этом новом мире Горгулья мало что понимала поэтому отошла, решив отложить спор на потом. Однако скоро поняла, что не станет драться с Синекрылым, потому что Златка подходил их компании как главный, а она не подошла бы. Его уверенность зиждилась не только на силе, но прежде всего на умении принимать правильные решения, способности вести за собой и руководить. Да что там, он даже учиться их всех заставил. И сам учился больше них всех. Это заставило его уважать и серьезно поколебало мировоззрение юной Гаргульи. А Калли? Он казался совсем наивным и слабым, но оказалось его не сломить, а заодно не переубедить и не заставить. При этом эльф никогда не грубил, практически всегда оставался идеально вежливым, а на лице эмоции почти не отражались. По крайней мере, так казалось сначала. Потом они, конечно, научились что-то распознавать на его симпатичной физиономии. А ведь на вид тюфяк-тюфяком. Иву Дэй да поначалу вообще поставила в конце их лестницы силы. Вот уж кто точно безвольная и бесполезная девчонка. Ни силы, ни ума. И это тоже оказалось ошибочным. Она не дрожала при опасности, а если и боялась, то преодолевала себя. А с каким спокойствием? Знахарка зашивала по живому. Горгулья тоже смогла бы обработать рану, но Ива это делала просто как портниха. Раз-два и готово. Потом перебить своими зельями парочку зомби и расплакаться из-за отругавшего преподавателя. Это просто не укладывалось в голове. И только Грым был простым и понятным. Задирая его и дерясь с ним, да и просто отдыхала душой. Ну как дома, честное слово. Все это качало представление о мире, заставляло задуматься и переосмыслить очень многое. И первым, самым важным пониманием в новой жизни Дэй стало осознание того, что не обязательно демонстрировать и постоянно подтверждать силу, она сама по себе доказательство. Лето Горгулья ждала, как никогда прежде, летела домой на всей возможной скорости, чтобы, наконец, погрузиться в мир, где все так привычно и приятно. Сходу вписалась в несколько соревнований, читай, драк. И вдруг поняла, что ее это больше не радует. Хотя бы потому, что магия дает слишком много форы. Да, для схватки с опытным горгулом, который прошел магические битвы, ее знаний пока маловато. Но это дело времени и дальнейшего обучения. А вот ровесников она победит. Можно и без магии подраться, но ведь это уже будет просто игра. Но у них-то дрались всерьез. Конечно, смертоубийств избегали, но все равно. А еще Дэй да летом поняла, что ей мало. Мало того, что мог предложить ей скальный городок. За год в университете она увидела и узнала больше, чем за всю свою жизнь. С ней случалось такое, что друзья и семья слушали, открыв рот. Горгулья чувствовала себя ужасно виноватой. Ее отправили учиться чтобы в дальнейшем она укрепила их племя. А она... Она поняла, что не хочет возвращаться. Мысль была кромольная, подленькая в корне неправильная, однако истинная. Весь последний летний месяц Дэй думала, что ей теперь делать. Слава серым небесам, она послушалась Златко и приволокла родным магический шар, который можно активировать обычными словами. Если что случится, ей сообщат, да и просто она тоже скучала. Перед самым отъездом в университет Дэй да осенила, и теперь она твердо решила изучить все возможное о телепортации и научиться ей. Так-то, горгульи всегда находят выход. Найдет она его и сейчас. Надо просто понять камень, его здесь так много, попросить его не сопротивляться. Показать, что скрывается за завалом, какой он ширины, возможно ли его разобрать их силами. Казалось, вот она, земля, вокруг, и сверху, и снизу, и сбоку, и прямо под ней. Однако почему-то стихия не отзывалась. Дэй снова и снова пыталась прикоснуться к энергии, но никак не получалось. Ощущения приходили самые противоречивые. Если бы Горгулья задумалась о сравнении... Ей непременно вспомнилась бы раздраженная кошка, шипящая и выпускающая острые когти. Что же ее настолько вывело из себя? Они же вроде не на вулкане, не должно тут быть каких-то таких волнений. Или ее вывел из себя дурной газ, о котором вроде как может, если захочет предупреждать Шубин. Или все же что-то иное? Магия? Вода? Чья-то воля? Что? Впрочем, какая разница? Нужно сосредоточиться и понять, как узнать то, что необходимо. Дэй вновь потянулась своей магией к камням завала. Она точно знала, что это обычные булыжники, но они почему-то казались горячими и тоже злыми. Горгулья попробовала утихомирить энергию, как это делала Ива. Знахарка называла это заговором. Ее подруге же такое колдовство больше напоминало колыбельную. Сила бунтовала, противилась воздействию, злилась. Однако Дэй вдруг поняла, что завал, в общем-то, не широк. И, коли так, то его вполне можно разобрать. Руками они долго провозятся, а вот магией... И надо-то всего лишь подвинуть несколько камней, расширить пустое пространство между ними, заставить скатиться сверху один булыжник, потом второй. Главное, пусть в другую сторону скатываются. Вот так осторожно толкнуть третий, четвертый. Что произошло дальше, Дэй не поняла. Только что все шло по плану. Как вдруг земля сверху и снизу содрогнулась, заходила ходуном. Послышался нарастающий шум, стук. Что-то посыпалось сверху. Обвал! Бежим! Дэй! Ло, стоящий к горгулье ближе, схватил ее за руку, выводя из транса, и буквально швырнул назад. «Бежим!» — повторил Тикорн, и они сорвались с места. За спиной, иногда впереди, сыпались камни. Сзади нарастал все усиливающийся грохот. «Щиты!» — крикнул старший вампир и сделал характерный жест, будто накидывая через голову плащ. Самый простой способ активировать заклинание защиты. Дэй мгновенно повторила его и тут же поняла, что не поможет. Мир разламывался на части. Земля под ногами пошла трещинами. Сзади падали уже целые глыбы. Рукотворная пещера просто переставала существовать. Горгулью обуял такой гнев. Нет, она так не уйдет. Только не здесь. Без воздуха, света, без ветра. Нет. Магия широкой волной хлынула из девушки. И в следующем мгновении рядом рухнула стена. Дэй успела шарахнуться от камней и вдруг увидела пустое пространство где-то там, второй коридор или ниша. Но уже не успевала затормозить и проверить. Однако в тот же миг какая-то сила подняла ее в воздух и спиной вперед швырнула в открывшуюся дыру. Последнее, что Дэй успела заметить, прежде чем весь мир скрыли камни, были синие глаза Ло.